Мы, мало занимающиеся книгами, попадаем в затруднительное положение, ибо найдя у какого-нибудь нового поэта яркий образ, у проповедника сильный довод, не решаемся хвалить их, не узнав сперва у осведущего человека, им ли всё это принадлежит или у кого-нибудь заимствовано. Я лично всегда проявляю должную осмотрительность. Я недавно прочел от доски до доски все сочинения Тацита. А это со мной редко случается. Вот уже лет двадцать. Как я не могу читать подряд одну и ту же книгу, даже в течение какого-нибудь часа. И прочел по совету одного дворянина, весьма уважаемого во Францию, как за свои личные достоинства, так и за свойственные ему и всем его братьям ум и добросердечие. Я не знаю писателя, который излагая исторические факты, уделял бы при этом столько внимания нравам и склонностям отдельных личностей. И мне кажется, в противоположность его собственному мнению, что изучая с особенным вниманием Судьбы императоров в своё время столь разнообразны и по всем своим проявлениям необычны, а также те благородные деяния благородные, которым побуждало многих и их подданных именно их жестокость. Он имел дело с предметом гораздо более волнующим и привлекательным для обсуждения и повествования, чем если бы рассказывал о битвах. и общественных неурядицах я даже нередко находил его способ изложения чрезмерно скупым когда он так бегло говорил о многих примерах доблестной кончины словно боялся наскучить нам их обилием и длительным о них рассказом такой способ писать историю является наиболее полезным Движение общественной жизни в большей мере зависит от судьбы, частной, от нашего собственного поведения. Сочинения Тацата скорее рассуждения, чем повествования о событиях. Они больше поучают нас, чем осведомляют. Эта книга не для развлекательного чтения, а для того, чтобы изучать жизнь и черпать информацию. Полезные уроки. А в ней столько изречений, что их находишь повсюду, куда не бросишь взгляд. Это какой-то питомник рассуждений по вопросам этики и политики на потребу и в поучении тем, кто держит в руках своих судьбы мира. Тацет неизменно орудует сильными и обоснованными доводами, остро и тонко пользуясь ученым стилем своего времени. Римляне так любили тогда приподнятость, что если в самом предмете они не находили возможности проявить остроумие и изысканность, то прибегали для этого к слову как таковому. Манера Тацета в немалой степени напоминает манеру Сенеки, Только у него преобладает насыщенность, а у Сенеки острота. Он более подходит для того состояния сметенного и недушного, в каком мы сейчас пребываем. Часто кажется, что это нас он изображает и обличает. Те, кто сомневается в его добросовестности, тем самым выдают счастье. свою досаду и раздражение на него. Но воззрения его здравы, а в римских делах он на стороне блага. Не очень нравится мне только то, что он судил о Помпее строже, чем следовало бы, исходя из мнения достойных людей, живших во времена Помпея и общавшихся с ним, что он во всем понимает, упадал Помпей Марию и Сулли, считая впрочем его более скрытным. Вообще признано, что стремление Помпея стать укормило власти не было свободно от честолюбивых